«Ну, нифига себе!» — выдохнул Валерка, дочитав новую главу. «И это детская сказка? Да малыши обревутся!» У Зинки всё так и вскипело в душе. Вроде Валерка и не обидела ее бабушку, но она бросилась на защиту. «И что? Детям надо учиться жалеть не только себя. Можно подумать, ты над русалочкой не плакал». «Нет», — удивленно отозвался он. «Да я вообще ее не читал». «Не читал Андерсона?» Если б Зинка сидела на чем нибудь точно свалилась бы от удивления. Но они с Валеркой валялись на искусственной траве спортивной площадки, где только что гоняли мяч. Валерка сначала осторожничал и боялся толкнуть ее, но Зинка ни разу не пискнула и не охнула. И он забылся, вошел в раж и, отбирая мяч, уже пихался вовсю. Зинке удалось забить ему всего три гола, а он попал в ее ворота целых десять раз. На круглом счёте остановились. Зинке было не стыдно без сил растянуться на траве, потому что и ее соперник упал без сил. «Ух ты!» — удивилась она. «Я тоже его вымотала». Пока валялись, Валерка и прочитал в телефоне продолжение сказки, которое Зинка отправила ему тайком. Начало же он слышал, почему продолжение нельзя. Ему очень хотелось, но бабушка сказала Зинке, «Это не для распространения, сама понимаешь. Только тебе». Она даже Тушки не стала это читать. Слишком уж печальная получилась история. Тем более, его маму пока так и не нашли, и малыш третий день жил у них. А вдруг она тоже погибла? Какой-нибудь гигантский орел схватил ее железными когтями, вонзил их в спину и унес несчастную жертву на высокую скалу. И теперь она никак не может оттуда спуститься. А тошка выпал из ее рук и свалился в реку. Или она сама его бросила в воду, чтобы спасти. Тоже не особо надежный способ спасения, но в ту минуту ей, наверное, так не казалось. «Бред!» — отрезал Валера, когда Зинка поделилась с ним своей догадкой. «Это ж какой орел должен быть, чтобы утащить взрослую тетку. «А где же она тогда?» «Ну где?» «Не знаю. В запое, может, как наш повар». Зинка приподнялась на локте. «В смысле, ваш повар?» «Ну, мужик, который нам готовит, Филипп». «У вас свой повар?» «Ну да», — смутился Валерка. «Мама терпеть не может заниматься кухней». и вообще хозяйством». Откинувшись на спину, девочка устремила взгляд в небеса. «Мой мир никогда не будет прежним». Виновато засопев, ее друг буркнул. «Ладно тебе. Как будто твоя мама отказалась бы, если б за нее кто-нибудь готовил». «Отказалась бы», — подумав, заверила Зинка. «Она сама классно готовит. У нас же в Ялте было свое кафе». И опять подскочила. «Ой, а маме же работа нужна. Если ваш повар...» э... «А вышел из строя? Может, мама его заменит?» Валерка беспокойно заёрзал. «Ты хочешь, чтобы твоя мама у нас работала?» «Ну да, это же здорово. Мама всегда говорит, что работа рядом с домом — это просто мечта». Помолчав, он спросил. «Почему вы уехали из Ялты?» В Зинкином горле сразу возник ком, как будто она вдохнула горсть песка, а слюна сразу превратила ее в глину. Она силилась, сглотнуть и не могла. От этого уже стало трудно дышать, и Зинка перекатилась на другой бок, чтобы не напугать Валерку. Еще подумает, будто у нее случился какой-то приступ, и она задыхается. «Не надо, не говори!» — выпалил он и осторожно тронул ее плечо. «Слышь? Даже не вспоминай, пошли за мороженым!» Но уйти со спортивной площадки они не успели. За их спинами металлическая сетка загремела так, точно кто-то вел по ней палкой. Зинка быстро оглянулась. Двое подростков направлялись к входу на площадку. и в руке одного из них действительно была толстая, ободранная ветка. На вид им было лет по тринадцать, даже Валерка был ниже любого из них на пол головы. «Не успели», — тихо сказал он. «Может, мимо пройдут?» Нет, они не прошли мимо. И не бросили палку перед входом на площадку. Вскочив, Валерка подал Зинке руку, чтобы помочь подняться. И это удивило мальчишек. Они переглянулись и захохотали. «Да тут у нас любовь-морковь, что ли?» пропел губастый длинноволосый пацан, противно щурясь на Зинку. «Помешали?» «Нет, мы уже уходим, площадка ваша». Она постаралась произнести это ровным тоном, чтобы они ни к чему не прицепились. Второй, толстый и конопатый, пихнул друга локтем и коротко хохотнул. «Влад, они решили более уединённое место поискать». Все сказал?» спокойно спросил Валерка. «Тогда мы пошли». Но Влад перегородил девочке дорогу. «А познакомиться?» Мы ж соседи как-никак. От него противно пахло сигаретами. Зинка не выносила этот запах. Но это ведь его дело, травить себя или нет. Она замешкалась. Ты серьезно или подкалываешь? Серьезно, Более чем. Он наклонился еще ниже, и Зинка невольно отвернулась. Чё ты морду воротишь? Такая симпатичная девочка, и с каким-то недомерком встречаешься. Валерка покраснел. Мы просто друзья. Опаньки! взвизгнул толстяк. «Вот он от тебя и отрёкся!» храбрец какой!» «Я не отрёкся!» — возмутился Валерка. «Просто чего ты гонишь? Встречаетесь! Нам сколько лет, как ты думаешь?» Влад широко улыбнулся, показав неожиданно мелкие зубы. «А ты ещё в штанишки писаешь? Девочка, тебе с ним явно не по пути». «Мне с ним по пути!» отрезала Зинка и стиснула Валеркину руку. Она оказалась холодной и влажной. «Пойдём!» и потащила его к выходу с площадки. Вслед градом камни посыпались насмешки. «Э, да она хромая!» ты чё, получше найти не мог?» «Не, ну понятно, что на безрыбье и рак рыба». «Лёха, да ему и убогонькое за счастье!» Внезапно Валеркина рука вырвалась из ее ладони. Зинка и повернуться еще не успела, а он уже подскочил к Владу. Мелькнул сжатый кулак. Через секунду длинноволосый валялся на искусственном газоне, а толстый Лёха пятился к сетке. «Эй, ты чё, шуток не понимаешь? Ну я просто какой-то доверчивый». «Она вам не убогонькая», — отрезал Валерка и схватил Зинку за руку. «Пошли, больше не полезут». Теперь ладонь его него стала сухой и такой горячей, что Зинку бросила в жар. «Он кинулся за меня в драку!» — запело ее сердце от гордости. «Он настоящий рыцарь, как молодой король Артур». Несколько минут они оба шли молча, прислушиваясь к происходящему за спиной. Но никто их вроде не догонял, и Зинка перевела дух. «Ну ты даешь! протянула она с уважением. «Я и не знала, что ты такой сильный! Он же здоровенный!» Валерка дернул плечом. «Просто высокий, а так то тюфяк оказался!» «Они тебя не подкараулят?» «Да ну!» — мне отец говорил, что если кто полезет, надо сразу на место ставить. «И на этом все, больше не сунется. А дашь слабину, и будут гнобить до скончания века». Это он тебя научил драться? Ей показалось, что Валерка замялся. Ну да. Крутой. А я думала, художники все как Ника с Сафронов. Это какие? Изнеженные. У него вырвался смешок. Это вообще не про папу. Он у нас резкий такой. Ты чего? Только сейчас она почувствовала, как стиснула его руку. И разжала пальцы. Ой, извини. Он вас бьет? Валеркины глаза округлились. Бьет! Ты что, нет, конечно, а. Почему ты так подумала? Дура! обругала себя Зинка. Так ведь и выдам себя! И попыталась увести Валерку подальше от опасной темы. Слушай, а почему этот Лёха так странно сказал Ару просто! Это что значит? Ару? Ну, то есть, ржу! У вас так не говорили? Она помотала головой и подумала: Оказывается, и в одной стране можно говорить. на разных языках